Эшли с Мелани вечно болтают о всяких глупостях, стихии, книги, мечты, лунный свет, звездная пыль. Ему не страшно то, что страшит ее, скарлет. Не страшны режущие боли в голодном желудке, пронизывающий зимний ветер, воселение старый. Его терзает какой-то иной страх, которого она никогда не знала и не может вопросить.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 В сердце Эшли возродилась весна, почти забытая, напоенная ароматом цветов, вся зеленых шорохах и приглушенных звуках, бездумная, праздная весна, беззаботные дни, когда им владели желания юности. Тяжелых лет выпавших за это время на его долю словно и небо, он увидел совсем близко. Алые губы Скарлет. И, топнувшись, поцеловал ее. В ушах ее стоял приглушенный грохот прибоя. Так гудит раковина, приложенная к уху. И в груди глухо раздавались удары сердца. Их тела слились, и время, казалось, перестало существовать. Эшли жадно, неутолимо прильнул к ее губам.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 Острой лидышкой, и она неуверенно пробормотала. Если ты так желал меня и не овладел мною, значит, ты не любишь меня. Ну, когда ты ничего не поймешь.